Глава вторая. Одним из, пожалуй, главных достоинств магического мрамора, кроме его прочности, было то, что он хранил тепло в холодное время и прохладу в жаркое. Олег слегка раскачивался в кресле качалки, изготовленном по его личным чертежам рядом с распахнутым окном, попивал легкое синезийское вино, слушал рассказ «Лешика», и временами смотрел, как жаркое летнее солнце играет в струях фонтанов в Дворцовом парке. «С Генцем, мэром Гудмина, были самые большие проблемы. А так, в общем-то, все прошло, как и было задумано», — завершил рассказ бывший бритер. «Так на чем Генса все же прижали?» — уточнил Олег. «Да ни на чем, если честно». Пришлось прибегнуть к старому проверенному методу. Самому к нему явиться с парочкой своих ребят, поговорить, пристыдить, убедить. Герцога немного покоробило, что на мэра Гудмина был совершен типичный бандитский наезд, причем, по сути, с его герцогского благословения. «Как-то неприятно было об этом думать». Олег даже пожалел, что решил уточнить у Лешика эту, в общем-то, ненужную ему деталь. После того спектакля с отказом городов и поселений от своих древних прав, режиссером и исполнителем главной роли, в котором был он сам, теперь ему предстояло заняться серьезной кадровой работой. Кстати, остальные актеры на этом представлении были обычными статистами, хотя, Конечно же, многие из них догадывались, что за теми людьми, которые вытаскивали на свет убедительные для них доводы, стоял сам герцог Олег Ресфорц. «Как ты им и обещал, на первое время назначаю бывших мэров на должности городских глав». Герцог протянул Лешику пять свитков, защищенных специально им разработанным знаком Сфорца. «Вот передашь им сам». Не хочу лишний раз с этими плутами встречаться. Там разве что один пражик, бывший теперь мэр Нерова, более-менее нормальный человек. Да и то, если разобраться, порядочная свинья», — усмехнулся Олег. Лешек внимательно разглядывал свитки, как будто был магом. Свой знак Олег разработал с такой защитой, что если даже появится в этом мире еще один такой уникум, как он, то ни за что не сможет его подделать. Олег сделал его не двухмерным, как практикующиеся здесь родовые знаки, а сложив весьма мудреную конструкцию по образу пространственного стереоизображения. При этом любой маг мог также сравнить его знак с образцом, как и другие родовые знаки. «Тут пять», — Лешек с недоумением тряхнул свитками. «Городов четыре?» «Ах, да», — вспомнил Олег. Там еще свиток для тебя. Я тебя жалую баронством Гервест. Прошлый владетель умер еще шесть лет назад, не оставив наследников, а воевавших за это наследство баронов Чеппина и Бюлова я, как ты и говорил, пристыдил и убедил забыть про него. Лешек бухнулся на колено и очень серьезно произнес слова вассальной клятвы. Олегу даже показалось, что голос этого прожженного плута, афериста и убийцы при этом в паре мест клятвы предательски дрогнул. «Принимая твою клятву, ответить на такой порыв Лешика, раскачиваясь в кресле качалки у Олега не хватило совести, поэтому он встал и произнес ритуальные слова подобающим образом». В этот момент Олег понял, как в свое время было приятно императрице Агнии и ее имперскому совету расплачиваться с ним тем, что для них ничего не стоило. Олегу это баронство, можно сказать, само свалилось в руки, и поощрить им своего столь полезного, а, пожалуй, и одного из самых нужных для него людей, сами семером велели. Лешек. «Пусть твои люди негласно помогут новым комендантам городов». Опять усевшись в свое полюбившееся кресло-качалку и делая знак новоиспеченному барону садиться, Олег вернул разговор в деловое русло. «Начальников городских страж, этих разжиревших ублюдков, я вышибу со своих мест. Чек пусть злится, но четверых толковых офицеров я у него заберу. У Бора и так беда с кадрами». «Я бы всю стражу разогнал», — предложил Лешек. «Там все только взятые по блату бездельники. Толку-то с них?» «Ну, почти все», — немного подумав, поправился он. «Вот именно что почти. Не нужно торопиться. Присмотримся и определимся с каждым. Вернее, вы с Бором определитесь, а я вас потом проконтролирую выборочно. Да и нет у нас сейчас столько людей, чтобы всех заменить. Опять трясти армию?» Откуда набирать? Сам знаешь, что у нас на Востоке назревает, так что не время. В принципе, вопрос замены стражников в теории не был сложным. Здешние стражи порядка — это вовсе не полиция и не следственный комитет его родного мира. Здесь для поиска преступников никаких дедуктивных методов и следственных действий не знали и, естественно, не применяли. Ловили подозреваемого — или подозреваемых, и пытками выбивали у них истину. Если оказывался виновным, то на городскую площадь толпу своими криками и гримасами боли развлекать, а если невиновен и никто не желает с тобой сводить счеты, то и иди себе домой, если, конечно, сможешь идти или вообще живой останешься. Таких палачей, как Олегов главный палач Нурии, Было очень мало, считай, единицы, у которых подозреваемый не только рассказывал все, что знал, и то, что даже забыл, но и оставался живым и уходил на своих ногах, если оказывался невиновным. Но теория — это одно, а практика — это другое. А здравый смысл подсказывал Олегу, что нужного количества людей, да еще и в комендантские службы сразу четырех немаленьких по здешним меркам городов, ему быстро не найти. «Что-то еще у тебя было ко мне?» — отвлекся от своих мыслей Олег. «Да, насчет Монса». «А что с ним не так?» — удивился Олег. «Жениться не хочешь, что ли?» — пошутил он. «У герцога было хоть и деловое, но хорошее настроение на фоне событий вчерашнего насыщенного дня». Он, конечно, рассчитывал, что конка заинтересует горожан и гостей Пскова, но что это вызовет такой восторг, даже не предполагал. Не избалованы люди в этом мире всякими техническими новинками. А уж до Исааков-Ньютонов с законами механики им бы еще многие столетия предстояло расти, если, конечно... Тут вообще бы не последовало регресса, как в той же цивилизации Майя. «С доходами непонятно, что делать», — не поддержал шутливого настроения своего шефа Лешек. «Ты же запретил ему пользоваться услугами растинских банков? А что тогда делать с деньгами, полученными от продаж? А там ведь речь идет об очень приличных суммах». То, что Гури, твой министр торговли, хомяк толстый, отправляет туда, разлетается через магазин Монса, как горячие пирожки. Сказанное не было для Олега новостью. Он даже сам поучаствовал в определении перечня товаров, которые будут реализовываться через первый в этом мире прообраз фирменного магазина, в котором он приказал организовать и промтоварный, и продовольственные отделы. Правда, продовольствие он поставлял немного сомнительное — кальвадос и водку, которую уже начали выпускать в распиле. Но кроме огненной воды Олег наладил поставки сахара и конфет, пока еще простеньких леденцов и карамели, но и это вызвало буквально взрыв в покупательском спросе. «Не вижу проблем», — пожал плечами Олег. «Не мы первые, не мы последние». Пусть меняет деньги на векселя, я понимаю, что отправлять золото в такую даль каждый раз никакой охраны не напасешься. А векселя обменяем на живые деньги в винорском или синезийских банках у нас в Гудмине или Легине, или где-нибудь с нами поблизости, хоть у тех же наших бирманских соседей». «Не получится», — покачал головой Лешек. — «об этом и говорю». Ты же приказал Монсу иметь дело с Винорским Королевским банком. А его векселя уже с начала года другие банки не принимают. Если же будешь обналичивать в Королевском банке, то тебе сейчас новыми лиграми и выдадут. В них содержание серебра уменьшили на пятую часть, а золото вообще на четверть. Кстати, не подумай, что я критикую твои решения, но та скидка в десятую часть которую ты установил Монсу при продажах за рубли, не сработает. У теневых менял рубль дороже винорского лигра на треть. Это больше, чем даже разница в золотом содержании. Сам знаешь, сейчас многие придерживают рубли для накопления. Не думал, что у Лекса настолько плохи дела. Герцог даже перестал раскачиваться. И давно он монету портит. Армен, дрянь такая, не посчитал нужным сообщать такие мелочи, пустяки, ерунду своему шефу. Даже хорошее настроение не помешало Олегу дать себе обещание устроить своему министру финансов и налогов хорошую головомойку. «Портит-то давно», — ответил Лешек. «Только раньше это делали не очень заметно, а с начала года даже по внешнему виду монет стало заметно. Вот, посмотри». Он снял с пояса кошель — и, порывшись в нем, извлек три серебряные монеты номиналом в сто солигров, треть лигра в лигр и три лигра, а следом выложил и две золотые монеты в десять и пятнадцать лигров. Это все новые монеты. Видишь, какой цвет? Говоря по правде, каких-то отличий в новых серебряных монетах Олег не заметил. Впрочем, он и не специалист в этом вопросе. А вот чтобы увидеть намного более светлый оттенок золотых монет, никаким специалистам и не надо было быть. «Что ты предлагаешь?» — спросил он. Олег давно приучал своих людей к тому, что он не жрец храма семьи, и просто рассказывать ему, как все плохо или наоборот, как все хорошо, недостаточно. Он требовал, чтобы его соратники заранее готовили и свои предложения по проблемам. То есть вот это у нас хорошо, но чтобы было еще лучше, предлагаю сделать то-то. Или вот это у нас плохо, а чтобы стало хорошо, прошу выделить средства для того-то. Я предлагаю пока пользоваться растинскими банками, высказался новоиспеченный барон. У них самая разветвленная сеть банковских отделений. Они берут самую малую долю за обслуживание, и у них всегда наготове приличная сумма наличных денег не нужно ждать декадами олег пообещал Лешику подумать кормить растинских торгашей ему не хотелось но и усложнять работу своим людям тоже после ухода его нового барона в кабинет пришел клейн с ворохом свитков клейн меня уже накормят обедом или решили своего герцога голодом уморить возмутился олег потоком непрекращающихся с самого утра дел. Есть что-то срочное. Его бывший адъютант еще по приезду из столицы был им назначен министром двора и произведен в полковнике. Но на характере Клейна это никак не сказалось. Он был все так же спокоен, невозмутим и все так же временами переходил на «вы», хотя давно получил право неофициального обращения со своим шефом один на один. «Из срочного только война, а остальное может и подождать», — сообщил министр. «Я взял на себя смелость вызвать во дворец графиню, барона и баронессу Палинов и Агрия. Полковники Ничай и Бор уже здесь, ждут в приемной, чтобы доложить о причинах бунта в нашей столице и результатов его подавления». «Какой бунт, Клейн? Ты пьян, что ли?» — изумился Олег. Его изумление словами своего министра двора было понятно. Нет, насчет войны там все было ожидаемо. События вокруг Лара-Сара нарастали как снежный ком, и что без боевых действий там не обойдется, было ясно практически всем. С его согласия Чек уже начал переброску войск на восток герцогства. Но вот известие про бунт в столице повергло его в шок. Этого просто не могло быть, потому что... «Не могло быть никогда!» «Я не пью днем, — господин герцог сообщил ему Клейн. «Может, мне пригласить полковников? Они все объяснят!» От рассказа чая и Бора Олег не знал, смеяться ему или плакать. Конечно, никаким бунтом тут и не пахло. Клейн спутал бунт с беспорядками, а причиной беспорядков послужила конка». Олег посчитал, что трех карет на тридцать два места каждое вполне хватит. Да так оно и было на самом деле. Вот только первые дни вызвали слишком большой ажиотаж. А к правилам поведения в очередях тут народ не подготовлен совсем по причине отсутствия таковых Рельсы были проложены по обе стороны центрального проспекта, между ними и аллеями, а возле западных и восточных ворот были сделаны рельсовые круги для разворота. Кареты ездили по кругу. Там и были сделаны конечные остановки. Весь вчерашний день на конке катались благородные со своими семьями, любуясь давно знакомыми видами города и наслаждаясь мягкостью и плавностью поездки. А вот сегодня, с самого рассвета, как только запустили движение, начались скандалы. Мало того, что на остановках, устроенных на проспекте, в кареты невозможно было попасть, заплатившие тугрик пассажиры не собирались вылезать из кареты, не проехав весь путь. Так и на конечных остановках, проехавшиеся из одного конца города в другой, изъявляли желание заплатить еще один тугрик и ехать назад. Проспавшие и опоздавшие к открытию движения продолжали накапливаться, и в итоге это привело к массовой драке возле восточных ворот. «Свыше двух сотен арестованных», — докладывал Бор. всех определили в тюрьму. Еще не разбирались, кто виноват, а кому ни за что досталось. Среди арестованных — уважаемый Бимилатус» а его брата Бомариуса доставили в госпиталь со сломанным носом и сломанной рукой. «Много других почтенных и уважаемых ваших подданных или у меня под замком, или у Роша на госпитальной койке». Зачинщиков и злонамеренных действий не выявлено, вставил свои пять тугриков не чай. Олег на эти известия только и мог что развести руками. «Ну ладно», — хмыкнул он, — «разбирайтесь, только обойдитесь без нашего уважаемого палача Нурия и его людей. Бима выпустить, с ним я сам потом разберусь, а бома тащите сюда, во дворец, вылечу дурака». Бимбомы были для Олега не просто первыми его торговыми партнерами. Они и до того, как перебраться жить из Руанска в Псков и перевести сюда своего отца, оказали ему немалую услугу. Герцог считал себя в какой-то мере перед ними в долгу и оставить их без помощи не захотел. «Отдайте распоряжение своим людям и оставайтесь», — приказал он. «Сейчас приедут Палины и графини с Агрием. В узком составе обсудим кое-что посерьезнее вашей драки». Ларасар догадался ничей. «Ага», — подтвердил Олег. По вассальному договору между королем и герцогом Олегом Ресфорцем последний обязан был в любое время по требованию короны сроком на 8 декад предоставить в распоряжение своего сюзерена тысячу воинов, обеспечив их полностью на весь этот срок продовольствием и фуражом. Причем это вовсе не означало, что по истечении данного срока воины герцога могли уйти с боевых действий. Нет, пока война не закончится, они обязаны будут продолжить службу королю, вот только король должен уже будет их службу герцогу оплачивать по расценкам наемников и обеспечивать людей герцога за свой счет. Договор предусматривал также и предоставление герцогам своему королю других войск за отдельную плату, да и любую другую помощь, о которой они смогут договориться». Гортензия, — обратился герцог к своему министру иностранных дел, — я тебя прошу в дипломатичных выражениях, как ты это умеешь, донести нашему дорогому королю одну мысль. Уля, имперская, подчеркни, имперская графиня, от титула винорской баронеты она отказалась. Титул герцогесы она не принимала, поэтому призывы к ее верноподданническим чувствам может использовать только божественная Агния, а не он. И вообще воевать ей некогда, у нее елка на носу, в смысле рельсовая дорога к нашим нефтяным богатствам. Что это такое, я вам потом расскажу. У нее куча дел в своем, полученном ею имперском, еще раз подчеркни, имперском графстве. Так что пусть Лекс катится колбаской по малой Спаской. Эта улица у нас такая в СКОве скоро будет. От западной набережной к районам постоялых дворов. Она ему не для войны нужна, думаю, с улыбкой сказала самая умная красавица его герцогства, кивком дав понять, что задачу уяснила. На слова Гортензии все засмеялись, кроме Ули, которая покраснела от смущения, и Ничая, который побледнел от злости. Проголодавшийся герцог устроил совещание, совместив его с обедом, и сейчас с удовольствием налегал на сделанные поварихой по его рецепту манты.